Глава пятая «Ну и вечерок, миссис Ха!» «Вам хорошо говорить, миссис Млой. только отменная реакция позволила мне избежать столкновения с Рокси. Дело было утром следующего дня, неугомонная миссис М с мерчем ворвалась на кухню. «Иди сюда, солнышко!» Вынув тема из стульчика, я прижала щекой к мордашки. А моя жизнь — ложь от первого до последнего дня. На исповедь потянула. Не можете потерпеть, пока мадам Викариса перережет ленточку перед входом в исповедальню? Тем занялся мамочкиной прической, но я не дала себя отвлечь. «Думаете, перед вами балвень фортуны? Или Хаскил хозяйка Мерлин Корта, та, что родилась в рубашке? Как бы не так. Я иду к дну». «Утопаю в море слез и пота. Дезодорант выдохся, волосы вылезли, а рубашка эта пресловутая не сходится на груди. Но что самое ужасное, мне светит тюрьма». Миссис Мылой, стараясь не встречаться взглядом с будущей каторжницей, на всякий случай отняла у меня тема. «Ничего-то вы не знаете». Неделю назад на рыночной площади проводили опрос покупателей замороженных йогуртов. Когда спросили о моем весе, я соврала, не моргнув глазом. Потом хотела позвонить Лайину Шельмусу и признаться в фальсификации документа государственной важности. Но испугалась. «Представляете, месяц мылой, струсила, сдрефила, струхнула! Он мог бы засадить меня на полгода. И тогда прощай, весенняя уборка». — Сдается мне, миссис Ха, — осторожно молвила Рокси, — вы к чему-то клоните. — Еще как клоню. — Черт, сколько ты еще будешь тут торчать. — Это не вам, миссис Мылой. Пинок в бок стиральной машине. Вижу. — Итак? — Итак, перед вами конченный человек. Признаюсь в полном своем провале. «Даже само совершенство не сумеет вытянуть меня из ямы». «Чушь собачья!» — деликатная Рокси опустила моего сынулю, сытого и относительно чистенького, когда только успела, в Манеж, где его сестренка была занята серьезной беседой по игрушечному мобильнику. «Видно, кто-то из подопечных Нормана Дормана позвонил». С чего, вы думаете, я сюда прискакала? Чтобы ваше причитание слушать? Очень надо. Своих проблем выше крыши. Я пришла сказать. молочина, миссис Ха. Правильно сделали, что вытащили меня в СС. Вчера, как вернулась оттуда, так сразу и принялась за дело. Первонаперво прочла главу из их книжки. Верите ли, миссис Ха? Передо мной открылись новые горизонты. Мокла я себе в ванне с капризом Купидона, прихлебывала суперсмесь, и тут до меня дошло. Разве, Уолтер Фишер, какая-нибудь дешевка с распродажи в универмаге? О, нет, это ценный приз, который нужно заслужить. За его любовь нужно бороться. Чтобы завоевать сердце Уолтера, я должна стать покорной, нежной, ну, чисто голубкой, миссис Ха. Любовь и впрямь слепа. Для начала я вышвырнула бутылку. Что? Неужто в трезвинце записались? Ушам своим не верю. Тьфу, чего думали? Оскорбилась Рокси. Ни в коем разе. Рокси против своих убеждений не идет. — Да, но вы же сами сказали. — Сказала, что вышвырнула бутылку с желудочной микстурой, которую доктор Мелроуз прописал. — Суперсмесь не даст моему нутру заржаветь, миссис Ха. Она вытерла руки о подгузник и застыла с мечтательной улыбкой на малиновых губах. «Как вам понравился вчера, Уолтер?» куклу да и только!» Полночи крутилась в кровати и вздыхала. Все твердило про себя те миленькие стишки с надгробья, что он нам прочитал. И Рокси с чувством продекламировала. «Кому-то Бог детишек дал, у кого-то их отнял. Приклони колени. Здесь...» Та лежит, что родила двадцать шесть. И миссис с испустила мечтательный вздох. Каждому свое. Мне лично милейший Уолтер по-прежнему напоминал сушеную гусеницу. Может, я и несправедливо настаивать не стану. Вчера от злости на Бена за то, что выбрал в докладчике этого зануду, я словно с цепи сорвалась. Только и делала, что бреезжала с того самого момента, когда мистер Фишер открыл портфельчик и завалил стол образцами обивки для гробов. Ваше преподобие, леди и джентльмены, прошу минутку внимания. С какой-то белой тряпкой, переброшенной через руку, Мистер Фишер был похож на официанта из ресторанчика с самого низкого пошиба. Ни в одно приличное заведение такого унылого типа не возьмут. Девственно белый шелк никогда не выходит из моды. «Ой, я обожаю шелк. Он такой элегантный!» Миссис Бладжет умолкла под ледяным взглядом докладчика. «Позволено ли будет профессионалу высказать собственное мнение? Не стоит спешить с выводами, мадам!» Бескровные губы гусеницы растянулись в триумфальной улыбке. «Джентльмену тонквума, склонному к философским рассуждениям, подойдет сукно в мелкую клетку» на фоне которого выигрышно смотрится одноцветный галстук. Кроме того, такое сукно превосходно сочетается с футляром красного дерева. Для джентльмена спортивного склада можно предложить обивку из добротного твида с покрывалом более светлого оттенка». Мистер Фишер жестом фокусников взмахнул клетчатой тряпкой и выудил очередной отрез веселенькой землистой расцветки. «Твит требует иного дерева. У нас есть на выбор сосна и мореный дуб». Тут моему до чертиков тактичному мужу вздумалось поддержать разговор. «Просто не верится». Бен взял, да и объявил, что этот вопрос может оставить равнодушным кого угодно, только не его жену. Элли по профессии дизайнер интерьеров. Она обожает подобные темы. Верно, дорогая? Конечно, дорогой. Мне бы смолчать, так нет же, закусила у дела. Даже слишком одна в голову пришла мистер Фишер. Как насчет чайных баночек в викторианском стиле? Но разве не прелестные урны для праха? А такуль его взгляда гробовщика язык прилип к гортани. Пр, Элли! Вспомни, что молчание золото. Куда там кони уже понесли? Не согласны? Ой, что это я? Вот был бы казус: сыпанешь в чайник, кипяточку плеснешь, и сообразишь, что бабулю потревожил. «Да поздно». В гостиной повисло воистину гробовое молчание. Кажется, прошла целая вечность. Во всяком случае, я успел изобрести не один метод расправы с Беном. «Ну, погоди, любимый, вот вернемся домой». «Согласна, всегда можно развлечься, обсуждая смерть. Но зачем превращать это скучное занятие в балаган?» Осталось только поводить хоровод, сыграть в змейку и раздать самым активным призы — блокнотики с листочками в траурной рамке и черные повязочки с монограммами. От следующего взгляда мистера Фишера мне захотелось сдать кровь на анализ, проверить, не смахивает ли ее химический состав на жидкость для бальзамирования. Впрочем, до рукоприкладства дело не дошло. Гробовщик протер очки, вернул их на нос и уставился на меня, сощурив неопределенного цвета глазки. Прикидывал, наверное, размеры футляра для потенциальной клиентки. Потом, откашлившись, невозмутимо продолжил лекцию. На очереди стоял белый отрез в голубой цветочек. Шелк незабудка бесподобен на дереве цвета выдержанного коньяка. Заметьте, дамы и господа, он подходит не всем. Идеальное убранство для невест и девственниц любого возраста. Для таких клиентов мы разработали первоклассную модель футляра с сюрпризом. Стоит открыть крышку, как раздается мелодия... Наша встреча близка. Могильный холод сдавил горло. Спустя несколько убийственных секунд я поняла, что вовсе не какое-то злобное привидение вздумало задушить меня. Вцепившаяся в шею пятерня оказалась моей собственной натруженной стиркой и рукой. Комната плыла перед глазами, распадаясь на туманные тени, Старинные напольные часы, члены собрания, мой ненаглядный. Лишь мистер Фишер, гробовых дел мастер, виделся рельефно. Да еще Рокси Милой, в проеме двери. Лицо ее пылало ярче пурпурного фартучка, а в глазах сияли звезды вечной любви.